По мнению других, проявление таинственной сущности космического разума, вечно существующей духовной субстанции, которая переходит из тела в тело, подобно драгоценной жидкости, переливающейся из сосуда в сосуд. Впрочем, вернемся к теме нашей статьи. В том, что существовало проклятие фараонов, сомнений нет. На стенах погребальных камер и на табличках нередко встречаются грозные обращения к будущим нарушителям покоя. Вопрос только в том, каким образом действовала или действует египетская магия, то ли субъективно, морально подавляя слабонежных людей, то ли какими-то неизвестными, однако реально существующими силами. Оказывается, современники фараонов не очень-то этих сил боялись. Сошлемся опять на авторитетное мнение Гонейма. Люди, незнакомые с нашей работой, порой смотрят на нее, как на своего рода святотатство. Горькая истина заключается в том, что сами древние египтяне были гораздо более ловкими грабителями могил, чем современные археологи. И уж во всяком случае неизмеримо более безжалостными. Что же касается пирамид, то среди них нет ни одной, которая не была бы начисто опустошена еще несколько тысячелетий назад. И объясняется это очень просто. Обычай хоронить фараонов в золотых гробах с золотыми украшениями и драгоценной погребальной утварью был слишком большим соблазном даже для египтян, которые сами этого обычая придерживались. Без малого два с половиной тысячелетия назад о грабителях гробниц слагались даже героические истории. Например, Геродот рассказал о том, как два брата похищали сокровища некоего фараона Рамсинта, когда один из них попал в хитроумную ловушку, то попросил другого отрубить ему голову и похоронить ее, дабы никто не узнал его имя. После нескольких безуспешных попыток отыскать второго вора, фараон заочно простил его, и когда тот объявился, выдал за него замуж свою дочь. Впрочем, в последнее время появились факты, свидетельствующие о том, что проклятие фараонов действительно существует. Рука мумии оживает. Это событие могло бы стать сюжетом фильма ужасов. Оживающая рука мумии. Хотя, если быть точным, имеется в виду придание мумифицированным тканям и суставам кисти руки не жизни, а эластичности, подвижности, гибкости, сходства с живыми. Эксперимент провел доктор Христиан Градецкий, сотрудник Института аналитической растровоэлектронной микроскопии, находящегося в Геттингене. Перед ним стояла задача насытить ткани мумифицированной руки, найденной в одной из гробниц Нижнего Египта в 14-12 века до нашей эры, таким же количеством жидкости, которое было удалено из нее при, так сказать, консервации. Через две недели обработки с специальными химическими растворами, Мышцы стали эластичными, кожа сделалась мягкой и бархатистой на ощупь, фаланги пальцев обрели способность сгибаться, рука на треть увеличилась в объеме, отчетливо стали видны на ней трещины и порезы. Выяснилось, что эта кисть руки была отрублена при жизни. При увеличении в 20 тысяч раз создавалось впечатление живой руки. Живой ткани видны были структуры кровяных телец, клеток, сосуды.